Елена Рейн. Лифина. Глава 1 «Светлана! Светлана!» – звала я свою подругу. Но в ответ была одна тишина. Я прошла дальше по тропинке, углубляясь в лес. Деревня Оборотни находилась на закрытой частной территории, которая со всех сторон окружена лесами. Вроде Света говорила про беседку у лесничьего домика, но следов ее у беседки не было. Вообще никаких следов. Странно, где же она может быть? Ведь сама позвала на разговор. «Похоже, не судьба нам поговорить по душам и снова быть подругами», – подумала я. «Ведь сколько раз предлагала объясниться, но Светлана упорно не хотела разговаривать. Да что там разговаривать? Она открыто показывала мне свою ненависть и презрение. А за что? Ведь я не виновата ни в чем. Эта судьба распорядилась так, что Андрей Воронский предложил выйти замуж за него мне, простой Лефине, который рождается, чтобы только служить, лечить и помогать больным членам своей стаи». К сожалению, в детстве мои мечты не сбылись. Зверь, моя вторая ипостась, не проснулся, но мне был дан другой дар, очень сильный дар лефины. Я могла лечить, почти воскрешать, и мой зверь не смог жить вместе с таким даром. Если бы он был не такой сильный, то да, вероятность была бы, но... Моя стая очень гордилась тем, что у них такая сильная лефина. Но оборотни нередко связывали свои жизни с теми, у кого зверь спал или ушел навсегда. Почти никогда. Но мне повезло. Я счастлива. Мой Андрей любил меня, простую лифину. Я прошла дальше, уходя в вглубь, пока не заметила яркое пятно в зарослях кустов. Подойдя ближе, я отчетливо увидела, что этим пятном была юбка Светланы. Сама же девушка лежала лицом вниз. Замирая от страха, я подошла к ней и села на корточки. Осторожно взяв за плечо, я перевернула Светлану. На меня смотрели стеклянные глаза моей бывшей подруги. Лицо девушки было порезано ножом. Четыре борозды от алба подбородку. Я в шоке не могла сдвинуться с места. Да что уж говорить, даже рот не могла закрыть. В фильмах обычно показывали главных героев, которые в такой ситуации, как у меня, кричали, но я не могла. Я даже не шевелилась, только смотрела и лихорадочно думала, что подругу убили. Пощупав пульс, я стала давить ей на виски пальцами, надеясь, что мой дар поможет мне вытащить ее с того света. Но нет, энергии и силы Лефины было недостаточно для воскрешения. Значит, прошло уже больше двух часов, и я бессильна. Аккуратно откинула накидку на ее груди и увидела ужасное. В животе была огромная дыра, внутренностей совсем не было. Я резко встала и зажала свой рот ладонью. Это было ужасно. Святая жрица, кто же мог так безжалостно убить? Когда я очнулась от увиденного, то поняла, что не одна. Позади меня стояли наш Альфа Александр Сергеевич, два охранника и помощница Светланы Ольга. «Убийца! Убийца! Змея! Это ты! Ты!» кричала Ольга, показывая рукой на меня. «Нет, я сюда только недавно подошла». В шоке от такого обвинения сказала я. «Руки в крови! Ты зарезала ее! Тебе мало того, что жениха ее увела, так и еще и жизнь забрала, чтобы не мешала!» «Думала, не узнаем? Я видела, как она с тобой разговаривала сегодня. И видела, как ты в лес пошла. Мразь!» Воя причитала Ольга. «Нет, нет, она предложила мне встретиться, и я...» «Молчать! Сейчас я сам все узнаю. И если это ты ее убила, я лично растерзаю тебя на кусочки!» Зарычал наш Альфа. «Но вы меня даже не хотите выслушать!» Беспомощно прошептала я. «Что ты можешь сказать теперь? Только врать мне, чтобы выгородить себя!» Я бы никогда не обидела человека. Это ты человек, а мы оборотни. Я имею в виду... Хватит, молчи. Не хочу ничего слушать. Увести ее. В подвал или в комнату для допросов? Спросил охранник. В подвал, пока все не решится. Альфа махнул рукой и склонился над телом. Надеясь на чудо, я отошла в сторонку. Он же Альфа. И, конечно, он все выяснит и узнает. Справедливость восторжествует. Ведь Светлана его дочь. Боже, дочь. Убили его дочь. Он обязательно найдет убийцу. Дальше я была как во сне. Помню, что меня толкнули к охраннику. Потом дорога в поселок, презрение и осуждение в глазах стаи, когда меня подводили к тюремным подвалам. Но ведь еще ничего не ясно. Никто ничего толком не знает. Меня оправдают. Я ведь не виновата. Я же Лефина. Я дарила жизнь, помогала и лечила. Лефин нельзя убивать. Они священные. Но, сидя в темнице, только на воде и краюшке хлеба, начинаешь понимать, что что-то не так. Если я здесь, значит, так кому-то нужно. За что? Ведь никого никогда не обижала. Всегда милая, кроткая и послушная. Скрипнула дверь. Зашли мать и сестра. Сестра с порога презрительно крикнула мне. Наконец-то у всех открылись глаза на нашу святошу. А то такая святая и добрая, что аж тошнит. И Андрей еще ей руку предложил. Ей! Без зверя! Убогой! «Я ничего, совсем ничего не сделала. Я не убивала Свету. Поверьте, мама, пожалуйста. Мамочка!» Мне было так больно от жестоких слов сестры, но я знала, что мама мне поверит. Ведь это моя мама. «Замолчи, бесстыжая!» — закричала она. «Какой позор нашей семье! Позорище! Как ты могла с нами так поступить? Как?» «Нет, мамочка, пожалуйста, поверь! Умоляю! Как поверить? Как? Все против тебя!» «Жених Светланы выбрал тебя, но она тебя начала изводить. Я все не понимала, почему ты молчишь, почему терпишь. А теперь понятно. Ты ждала случая. Вся такая добрая, а сама? Как ты могла? Ты была вся в крови. И руки, и платье. Перед убийством ты говорила с ней, а потом ее никто не видел. И самое главное, мы оборотни, мы не убиваем ножом. Только ты не оборотень, только ты». «Нет, я этого не делала, не делала». «Пожалуйста», — умоляла я. «Ты нам не дочь. Мы отрекаемся от тебя. Отец он...» Она замялась, потом с презрением сказала. «Ты недостойна нашей семьи. Позор. Он официально вчера отказался от тебя. У тебя нет защиты. Но так как ты Лефина, то убивать тебя запрещено. И Альфа завтра вынесет тебе свой приговор. Прощай, Наташа». И она ушла. Я опустилась на колени и горько завыла. Потом ко мне подошла сестра и сквозь зубы процедила. «Кому и перешла дорожку, дорогая?» «Ах, какая жалость!» И пошла к двери. Когда она выходила, меня возмутили ее цинизм, жестокость и бесчеловечность. «Ну за что так со мной?» «Почему?» — тихо спросила я, ожидая ответа. Она развернулась и прошипела. «Да потому что я ненавижу слабость!» — закричала она. «Ненавижу святость твою и доброту! Я сильный оборотень, волчица! А ты? Ты кто? Слабая!» «Добрая маленькая дрянь, которую надо уничтожить, чтобы не разбавляла сильную стаю слабостью. Нам нужна сильная стая. Я терпела, когда ты была просто лефиной. Но когда ты собралась смешать свою слабую кровь с сильным волком, это предел. Ты кто такая? Кто? Мелкая слабая простушка. Поэтому мне тебя не жаль. Совершенно не жаль. Прощай». Она развернулась и ушла. «Вот такая у меня характеристика оказывается». А я всегда считала, что быть Лефиной – это достойная честь. Что я должна быть терпимой, доброй и слабой. Ладно, чего уж теперь? Завтра узнаю, что меня ждет. Чувствую, что Альфа придумает наказание хуже смерти. Конечно, дочь мертва. Подозреваемая в убийстве только я. Он отыграется теперь. И плевать, что я ни при чем. Оборотень он суровый и жестокий. Боже, а я – дура. Рассчитывала на его справедливость. Овечка в стае волков. «Если все будет совсем плохо, у меня есть право смерти лефины». Это когда лефина считает невозможным жить в мире и уходит сама в другой мир, чтобы пришла следующая. Лефины появляются нечасто, одна в три года, а в последнее время реже, ведь мы священные. Кто бы мог подумать, что девочка, рожденная от простых оборотней, может стать лефиной. Но этой девочкой оказалась я, Каткова Наталья или просто Наташа, как меня тут все называли. Тёмные длинные волнистые волосы, стройная фигура, довольно приятная внешность и ямочки на щеках. Мне 22 года. В семье я была нежеланным пятым ребёнком, поэтому, наверное, там наверху сжалились надо мной и послали такой дар. Я гордилась своим даром, хоть знала, что у меня никогда не будет мужа и детей. Конечно, я могу забеременеть от любого оборотня, даже не нужно быть ему истинной парой, ведь силы и дар Лефины дают жизнь в моём теле. Но кому нужна просто женщина? а не в сильной стае волков. Поэтому я давно смирилась с вечным одиночеством, пока не появился Андрей. Он сам себе на уме. Если загорится, то ничем не остановишь. И я ему нужна такой, какая я есть. Вернее, была нужна. Зная его идеи и взгляды на жизнь, теперь я для него не существую. подозрение в убийстве, ненависть и пренебрежение в глазах стаи. Больше меня нет для него. А подозрение никто не снимал. поэтому неизвестно, что меня еще ждет. Хотя знаю, ничего хорошего. В помещении, куда меня посадили, было очень сыро, и бегали мыши. С детства их боялась, но, похоже, они мне рады. Я очень надеялась, что не мне, о краюшки хлеба, которую мне приносили. Услышала шаги, и в дверь вошел Андрей. Я хотела к нему подбежать, но он поднял руку и крикнул. «Не подходи. Я хотел тебе сказать несколько слов и уйти. Так что о близком контакте речи быть не может». Андрей, пожалуйста, верь мне. Я не убивала ее. У меня даже в мыслях такого не было. Когда я пришла, ее уже убили. Мне уже все равно. Даже если ты не убивала, мне не нужна жена с запятнанной репутацией. Я выбрал тебя за чистоту, что ты священна. Подожди, Андрюша. Я ведь люблю тебя, а ты меня. Я верю, что все прояснится, что найдут убийцу. Главное, чтобы ты был рядом со мной. Какая же ты наивная глупышка. «Ну какая любовь? Это твои фантазии!» «Но ты же сам мне клялся!» «Ты хотела это услышать?» «Я и сказал. Мне не жалко, а тебе приятно. Ты сделаешь все для меня. Тем более моя мама сильно больна. Вот я и решил в семью постоянную Лефину привести Бесплатно никто бы не согласился лечить. И денег за лечение твой Альфа много требует. Я хоть оборотень не бедный, но не могу при тяжелой мамины болезни каждую неделю пользоваться платными услугами Лефины. А когда увидел тебя, такую красивую, доверчивую, невинную, то сразу подумал, что вот он, мой выход. То есть я тебе нужна как сиделка для твоей мамы? Не только как сиделка, но и как жена. Красивая, добрая и послушная. Конечно, иногда бы я изменял, но ты же должна понимать, что хорошему волку нужна в постели дикая волчица, а не ангелочек, который может сломаться. Но если бы на горизонте появилась моя истинная пара, то я бы отвел тебе маленький домик. «Ты бы горя не знала и была счастлива!» «Подожди! Вы же, оборотни один раз женитесь! Только смерть супруги могла позволить второй брак!» Истерически закричала я. «Не кричи на меня! Я не позволю так с собой разговаривать!» «Прости, я просто очень переживаю!» «Я, конечно, не думал тебя убивать, ведь тебя нельзя убить, но ты должна понимать мои потребности, и я уверен, что ты не стала бы сопротивляться, ведь для любого волка важна его истинная пара!» Ты же понимающая и заботливая. Да что теперь говорить? Вздохнул он. Теперь альфа моей стаи не пустит женщину в свою стаю, если она подозревалась в убийстве. И даже не поможет твой дар. Это позор на всю стаю. Так что прощай. Ты сама виновата во всем. Он, с сожалению, посмотрел на меня и вышел из помещения. Я села на пол и горько заплакала. Поверила дурочка в любовь. А оказывается, нужна была как сиделка для мамы и временная жена, которого постоянно изменяли. И еще получается, я должна была это понимать, ведь я бракованная, а он такой золотой, что должна цвести и пахнуть от такого счастья. Меня уже три дня не кормили, только вода. Ноги подкашивались, я могла лишь лежать. Когда принесли воду и тарелку с кашей, я была счастлива. Но попробовав, поняла, что в каше добавлена трава Милоша. Милоша – это такая волшебная травка, которая работает как сильный наркотик. Но мне было совершенно плевать, я очень хотела есть. Через некоторое время почувствовала умиротворение. Казалось, я сплю, но все вижу. Я толком не могла идти, и меня куда-то вели под руки. Помню, что Альфа громко рычал, но я не могла понять, что он говорил. Видела презрение, осуждение, ненависть в глазах всей стаи. Потом в них появилась жалость. Значит, мой приговор очень жестокий, и мне нужно предпочесть смерть. Однако я даже языком не могла пошевелить. Дальше меня толкали, куда-то вели». Я слышала громкие рычания, но уже не могла даже стоять. А дальше темнота.